Глава восьмая. Путь в никуда. Странно брести в тумане. Слепо кусты глядят. Деревья, словно в дурмане, поодиночке стоят. Герман Гессе. Споткнувшийся порог, Пермин валился в хижину Фенделя, сам не понимая, как туда попал. Он из последних сил захлопнул за собой дверь и медленно сполз вниз, прижавшись к ней спиной, пока в полном изнеможении не сел на утоптанный глиняный пол. Он долго бежал из заросли черного камыша и весь вспотел. Однако внутри у него царил такой ледяной холод, какого он никогда раньше не испытывал. Он потерял всех — и Блоди, и Фенделя, и даже собаку. Остался совсем один и теперь не знал, как вернуться с такими новостями домой. Ночь отступала, и призрачный свет просачивался сквозь низкие окна в подслеповатый домик, по хозяину которого впервые в жизни скучал сосед. Пермину казалось, что он совсем недавно отправился в путь с Фенделем, пытаясь отыскать младшего сына, который молниеносно и с ловкостью от него ускользнул. Если бы не призрачный туман и ни черные камыши совсем рядом, Пермин даже позволил бы себе гордиться смелостью Блоди. Но тогда... В этой бесконечной ночи, которая сменила мрак на чуждые и непонятные сияния, исходившие не то от болота, не то, что еще хуже, из сумрачного леса, нужно было остановить его, пока не случилась беда. И он бросился бежать за мальчиком, не оглядываясь на Феделя. — Стой! — раздался голос за спиной, и что-то дернуло его за куртку, не давая уйти. — Так нельзя. Только не через болото. А ведь наш маленький храбрец окажется именно там, клянусь отважным трутовиком. Фендель, схвативший Пермина сзади за воротник, чуть подумал и добавил. «Подожди минуту. Я принесу факелы и посохи и веревку». И хотя Пермин выслушал эти слова с беспокойством, ведь, судя по всему, отшельник знал кое-что о коварстве болот, он был благодарен ему за решимость продолжать поиски. Обеспокоенный отец с нетерпением ждал, пока Фендель соберет снаряжение, и с горечью думал, что это будет уже третья попытка выбраться из хижины. Он безмолвно осыпал воронов самыми грубыми проклятиями, какие только могут прийти на ум. Да и Траутмана не мешало бы на несколько дней привязать у конуры за непослушание. Не успел Фендель выйти с поклажей, как они бросились бежать. Каждый держал в руках по длинному посуху и горячему факелу, а отшельник еще и перекинул через плечо веревку. Пермин недоумевал зачем им факелы, ведь уже светало. — Думается, — пробормотал Фендель, — факелы пригодятся не только, чтобы светить, Ведь горящий факел не самое плохое оружие. Пермин с беспокойством увидел, что туман уже почти переполз реку. Он едва различал мост, хотя был от него совсем недалеко. В ложбине на берегу лисички вдруг стало так сумрачно, что Пермин на мгновение потерял из виду Фенделя, пока в свете факела не блеснула белая повязка на его голове. Пермин запрещал себе думать о Федерии. Мысль о том, как она отреагирует на известие, что ее младший сын в страшной опасности сводила его с ума. Он снова и снова громко звал Блоди, пока однажды ему не показалось, что он услышал ответ. «Ты слышишь, Фендель?» Тяжело дыша, обратился он к спутнику. Оба остановились. «Блоди!» — снова крикнул Пермин в туман. «Блоди! Жди нас и никуда не уходи! Мы идем!» Он напряженно вслушивался в ночь. Негромко журчала река, потрескивали факелы, в воздухе слышалось что-то похожее на легкий рокот. В остальном было тихо. Пермин не сдавался что это его голос кажется он недалеко ушел быстрее бежим клянусь ночными мотыльками мы догоним его на мосту. Но когда они поднялись наверх блоди там не казалось. все пространство над рекой и оба берега захватил туман повисший белой пеленой лишь кое-где из марева поднимался одинокий призрак дерева. Снежный блеск в воздухе совершенно сбивал с толку. Казалось, что в тумане витали бесчисленные кристаллы льда или жемчужные капли света, превращавшие ночь в зимний пейзаж под полной луной. «Туда, вниз», — сказал Фендель, ни словом не обмолвившись о том, как быстро и сильно изменилось все вокруг. Он будто совсем смирился. К Венделя, привыкшего к одиночеству, события этой ночи наверняка выбили бы из колеи. Однако отшельник задумчиво молчал, высматривая тропу, по которой было бы удобно спуститься к насыпе и к лисичке за невысокой защитной стеной. С факелами и посохами в руках идти к подножию холма было нелегко. Снизу старый мост представлял собой жуткое зрелище, превратившись в невиданное сооружение со струящимся занавесом перед высокими воротами. Пермин подумал, что из-за проема вот-вот вылезет какая-нибудь жуткая тварь, вроде бледного призрака с длинными руками и когтистыми пальцами. Туманная перина подозрительно колыхалась, зажурчала вода, и факелы замигали, играя отблесками на густом подлеске. Квендели не зря избегали прибрежной тропы, здесь в самом деле было небезопасно. Кто-то коснулся левой руки Пермина, и он негромко вскрикнул. «Поганки и мухоморы зеленые!» — заикаясь смущенно, — проговорил он, когда к нему вернулось самообладание. Фендель, который только что стоял справа, неожиданно и бесшумно появился слева. Неужели Пермин задумался и потерял счет времени? Может быть, они уже давно спустились с моста? Пермин испугался, что так на него влияет болото. «Посмотрите-ка, господин Кремплинг!» Почти торжественно произнес Фендель и достал что-то из-под куртки. В свете факелов Пермин сразу понял, что ему показывают. «Елки-поганки, где ты это взял?» В ужасе простонал он и выхватил из рук спутника небольшой лоску ткани. Воткнув землю посох, он освободил руку и расстегнул жилет блоди, рассматривая его со всех сторон. Но сколько ни крутил, не обнаружил на нем того, чего боялся увидеть. Ни пятен крови, ни следов слез, ни каких-либо следов нападения. Пермин вздохнул, хотя не почувствовал облегчения. «Висело на кусте рябины, сообщил Фендель, сочувственно глядя на Кремплинга, и продолжил, тщательно подбирая слова. Он специально его туда положил, это точно. Хотел оставить знак. «След. Не похоже, что просто потерял. Жилет висел на том кусте, как... как белье на просушку». Фендер удивился, почему ему в голову пришел именно этот образ. Белье, разложенное для отбеливания, он видел в последний раз в далеком прошлом и теперь испытывал те же чувства, как когда ел горячий суп в минувшую полночь или шел домой в дружеской компании. «Но ведь кто-то мог отобрать у него жилет», — мрачно возразил Пирмен. «Тот-то очень злой». «Не похоже. Здесь никого нет, только туман», — ответил отшельник и взмахнул факелом, отчего с треском посыпались искры. «Я не вижу никаких следов драки. Нет-нет, ничего такого, уж поверь. Пойдем со мной, я покажу тот куст». Фендель завел встревоженного пирмина в густые заросли, где тот, сколько не осматривался, больше ничего не обнаружил. Вместе они вернулись к обмелевшей реке вдоль мутного русла, которые хотели пройти до края болота. Несмотря на туман, Вскоре обнаружились маленькие следы. Когда спутники в мерцающем свете факелов склонились над отпечатками ног Блоди, в глазах Пермина заблестели слезы. След, оставленный сыном, напомнил ему отпечаток беззащитного лесного зверька. Страх душил Кремплинга, зато он уверился, что Блоди направлялся к болоту. Чуть позже они заметили отпечатки лап. Похоже, Блоди тоже шел по собачьему следу, потому что две цепочки отпечатков располагались совсем рядом. У Пермина зародилась крошечная надежда, что все обойдется, и они отыщут Блоди Траутмана, не заходя в черные камыши. Идти было недалеко, река почти затерялась в болотистой почве, а в воздухе витал затхлый запах гниющих растений. Туман на краю болота поглотил и цвета, и очертания всего окружающего. Ночь наполнили призрачные непонятные звуки, которым трудно было найти объяснение, и которые исчезали до того, как становилось ясно, откуда они доносятся и что означают. Даже слуху доверять было нельзя. Однажды Пермину показалось, что он слышит вдалеке лай собаки. Потом он был почти уверен, что Блоди кого-то зовет, произносит короткое имя или слово. Сразу после этого откуда-то донеслись шепот, шорох, скрежет, и никак нельзя было понять, близко это или далеко, постоянно ли звучат на болоте или возникли случайно. Прошло совсем немного времени, и в тумане нарисовались первые высокие стебли. Фендель остановился, разрушив надежды Пирмина на скорый успех поисков. — Вот и черные камыши, — пояснил отшельник. — Дальше идти труднее, потому что здесь начинаются болотные озера. Прямого пути нет, а тропинки узкие. Не зевай. Здесь надо крепко держаться на ногах, иначе соскользнешь в трясину. Так что держись за мной и... Он резко замолк и отвернулся, но потом продолжил. Запомни. По болоту надо идти медленно, тем более в таком тумане, клянусь всеми сморчками ночи. Пермин кивнул, молча пообещав себе и Фенделю не торопиться. Последующее испытание оказалось не из простых. Пермин едва не впал в выступление, раз за разом перебираясь по бесконечным скользким мостикам, соединяющим совершенно одинаковые водоемы. И только размеренный шепот шеи до да усталость утихомиривали его. Ветер шелесел в зарослях потом замирал и просыпался поодаль, потом снова ненадолго замирал, пока не появлялся с другой стороны, словно разговаривая сам с собой. Пермину казалось, что он понимает слова, и тогда он со страхом подумал, отличит ли он настоящие голоса от воображаемых. Кто там только что выл вдалеке, Траутман или Ветер? Слышит ли он голос своего сына, или это шуршит камыш? Вдруг Фендель остановился и предостерегающе поднял руку. «Там впереди кто-то есть». Шипнул он Пирмину. Правда? Тот удивленно наклонил голову и с усилием прислушался. «Недалеко — Недалеко, — пояснил Фендель. — Может быть, за следующим озерцом. — Вот. Вот опять. Слышишь, Кремплинг? Кто-то кричит. У пирмена кровь застыла в жилах, потому что теперь он тоже услышал зов. До них донесся тонкий крик, отчаянная мольба о помощи смертельно напуганного ребенка, а потом залаял пес, наверное, Траутман. — Блади! В ужасе закричал Пермин и так рванулся вперед, что чуть не сбил Фенделя с узкой тропинки. Отшельник едва успел упереться посохом выл. «Упрямый баран, куда тебя несет?» — возмущенно прошепел он. «Иди за мной, чтобы след в след. Надо быть осторожнее. Твой сын не один, с ним еще кто-то. Я догадываюсь, кого он встретил в этих гиблых болотах». «Блоди не один?» — ахнул Пермин в ужасе повторяя за Фенделем. «Но кто с ним?» «В такое время здесь не найдешь веселого товарища, значит, скорее всего, это...» Тс. «Лучше помолчи, не стоит терять времени», — прервал его Фендель одновременно нетерпеливо и сочувственно. Пермин подчинился, хотя и с огромным трудом. Они поспешили вперед так быстро, как только позволяли узкие болотные тропы. Снова раздался крик, а потом наступила еще более невыносимая тишина. Пермин снова и снова звал сына, но в ответ слышал лишь пса, который перестал лаять и теперь жалобно выл. Казалось, его вой раздается еще дальше, чем раньше, однако определить точное расстояние мешал проклятый шепот, проникавший в уши Пермина. Но вот звуки внешнего мира совсем пропали, тогда как шепот стал громче, и Квендель наконец разобрал слова, которые сложились во фразы, а потом и в незнакомые ему стихи.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 жестокий и в то же время звонкий, будто колокольчик. Это был голос ребенка, но совершенно точно не Блоди. Кто говорил с ним? Пермину точно не померещилось, ведь он не знал этих зловещих стихов, тогда как же не могли прийти ему в голову? кремплинг задумался, не слышит ли голосов и его спутник. По Фендалю было невозможно определить, о чем тот думает. Он шел, глядя прямо перед собой и не глядываясь на Пирмена. Впрочем, это вовсе не означало, что Фендель ничего не заметил. От страха и напряжения у Пермина запульсировало в висках, но он не решился донимать спутника расспросами, чтобы не замедлить шага. Однако очень скоро им пришлось остановиться. Из тумана, преграждая путь, внезапно вынурнули черные камыши. Фендель не заметил шуршащую стену и буквально уткнулся в нее, остановившись в последний миг. Сноб искр от его факела взвился вверх и улетел в заросли, потухнув в мерцающей дымке. «Налево или направо?» С трудом сдерживая нетерпение, спросил Пирмин, так как напрямик к месту, откуда доносились голоса, подойти было невозможно. Тропинка вела вдоль зеленой стены, поэтому оставалось только два пути, и если не через камыши. Фендель не стал долго раздумывать, лишь молча указал посохом направо. Они поднялись на холм, наверное, до половины. Оценить расстояние здесь было непросто, как вдруг остановились перед новым препятствием. На этот раз тропу перегородило упавшее дерево, или точнее ветвистый ивовый куст, чей короткие стволы и корни уходили в воду слева от тропы. Ветви редкой кроны, которая вряд ли когда-то была пышной, переплелись в тугую метлу. Из деревянного скелета торчали голые ветки, не очень гибкие, но и не настолько сухие, чтобы легко их отломить — Оставался только один выход — перевязать. И Пирмен мысленно застонал. Сначала Фендель будто гигантскую иглу в грубую ткань протолкнул сквозь ветки свой деревянный посох, стараясь, чтобы тот приземлился на другой стороне на тропинку, а не в черную воду. Судя по долетевшему до слуха звуку, посох успешно приземлился на сухую тропинку. Тогда Фендель взял посох Пермина и отдал ему взамен свой факел. Сейчас просуну его на ту сторону и полезу сам. Пояснил он. Ты передашь мне факелы и за мной. Но прежде чем протолкнуть палку сквозь перепутанные ветви, отшельник пристально взглянул на спутника. Жесткое выражение его лица, казалось, смягчилось в мерцающем свете. Мы их еще не потеряли. Они не ушли далеко, сказал он. Пермин нашел эти слова малоутешительными. Они лишь намекали на успешный исход дела. Фендель, похоже, подозревал, что Блоди может заблудиться в черных камышах и попасть туда, откуда его уже не вернуть. Быть может, именно это отшельник имел в виду. Ведь за черными камышами лежал сумрачный лес, и Пермину все труднее было отгонять тревожные мысли. Тем временем Фендель продрался сквозь заросли и оказался на другой стороне. Пару раз он застревал, и на его латаной куртке появилась еще одна прореха, на этот раз пониже левого плеча. Потом ветка, которую он оттянул, чтобы пролезть мимо, сломалась, и больно ударила его по правой щеке, где тут же залела садина. Не обращая внимания на все эти неприятности, Фендель протянул руку сквозь переплетение веток и подался к который попытался передать ему первый факел. Пермин легче справился бы с этой задачей, будь он выше ростом. Ему пришлось встать на одну из нижних веток, чтобы дотянуться как можно дальше, только тогда Фендель смог забрать у него факел. Пермин наклонился за вторым факелом, воткнутым в размокшую землю у края тропинки. Однако, едва он выпрямился, как отчетливо ощутил, что-то изменилось. Колени стало покалывать, а волосы на затылке поднялись дыбом. Кремплинк уставился прямо перед собой, на стену камышей, окутанную густым туманом. Там, за туманом, кто-то притаился, кто-то опасный. Фермен не знал, откуда взялась такая уверенность, но почувствовал присутствие этого существа еще до того, как камыши зашевелились. Фендель испуганно прошептал он. «Там что-то есть. Вон там. В камышах. Разве ты не чувствуешь, как...» Договорить он не успел, потому что сквозь стебли послышался отчетливый треск, а сразу после этого всплеск на мелководье. Сомнений не осталось. Там кто-то был. Вероятно, кто-то большой, и громкий всплеск прозвучал пугающе близко. У Кремплинга перехватило дыхание. Он не решался оглянуться на Фенделя, продолжая завороженно смотреть туда, откуда доносились звуки. Вот послышалось рычание, глубокое, угрожающее. Жуткие звуки переросли в заунывный гул и снова смолкли. Пермин не смог сдержать возгласы ужаса, при этом отчаянно размахивая факелом. «Давай ко мне! Скорее!» — крикнул позади Фендель. — Я помогу тебе! Одному нельзя! Кремплинг повернулся и, не выпуская из рук факела, полез напрямик в гущу ивовых ветвей. Паника дышала ему в затылок, а, возможно, и что-то гораздо худшее, не давая двигаться вперед. Упрямая ветка уперлась ему в живот, словно барьер, а правая нога где-то застряла, и он никак не мог оттолкнуться. Пермин покачивался в зарослях, будто неуклюжий сборщик ягод, когда рычание раздалось снова — На этот раз прямо у него за спиной. Квендель повернул голову, ему показалось, что сердце вот-вот остановится. Посреди тропы высилась темная фигура, выступая из тумана, как скала из морской пучины. Это было странное существо, тощее, но излучающее силу. Его туловище держалось на четырех длинных желестых ногах. Между высокими плечами угрожающей вздыбилась шерсть изогнутой шеи, заканчивающейся большой, остроконечной головой. Судя по чертаниям, это была огромная собака. Клянусь я Стегиным трудовиком. Это это, услышал Пермин за спиной бормотание Фенделя. Волк! Наконец, простонал отшельник, и это ужасающее слово вывело Пермина из ступора. Однако вместо того, чтобы забраться на Иву и хоть как-то отгородиться от зверя, он выбрался из ветвей и сделал три или четыре отчаянных шага назад, как оказалось, навстречу опасности. При этом он очертил факелом круг над головой, и снопы искры полетели в туман, как рой светлячков. Свет замерцал на морде чудища, похожей на маску, и Пермин заглянул в его узкие холодные глаза. Словно полусне, он услышал рычание волка, обнажившего страшные зубы, влажно блеснули чудовищные клыки. кремплин с криком помчался навстречу зверю, выставив перед собой наподобие копья горящий факел, как охотник из древних времен. Туманный волк не двигался. Он спокойно смотрел на приближающегося к Венделя, не выдавая ни своих мыслей, ни намерений. Когда Пермин подбежал почти вплотную, готовый во что бы то ни стало вонзить огненное оружие посередине этой застывшей маски, зверь вдруг беззвучно и презрительно встряхнулся, словно стряхивая с шерсти надоедливое насекомое. И в то же мгновение его черта не растаяли, сверкнув напоследок серебристыми полосами. Пермину показалось, будто зверь насмешливо скалился, послав ему последний привет. Затем призрачное существо слилось с туманом и исчезло. Перед крэмплингом осталась лишь пустота. Задыхаясь, он остановился. Сердце билось в горле, а он смотрел на то место, где всего несколько секунд назад его ждала гибель. Похоже, он столкнулся с существом, не из плоти и крови. Пермин тщательно обшарил с тревоженным взглядом окрестности, не скрытые туманом. Ничего и никого. Волка как не бывало. Однако Квендель помнил страшное рычание. Оно вовсе не казалось призрачным, как излобные искры в глазах и готовые вонзиться вплоть плоть клыки. Пермин вытер поцелба. Возможно, черные камыши насылали мираж, пытаясь удержать непрошенных гостей от дальнейших поисков. В таком случае крики и лай, которые они недавно слышали, могли им всего лишь померещиться. Мысль о том, что все поиски бесполезны, нахлынула на него черной волной, но все же он решил не сдаваться. Пермин вернулся к Фенделю, который, едва увидев волка, полез обратно сквозь ивовый куст. Вид у отшельника был расстроенный, когда он осторожно взял факел из рук Кремплинга, но в его глазах сверкало восхищение. Они посмотрели друг на друга, и на этот раз первым молчание нарушил Фендель. «Клянусь всеми масками риттерлингов! Вы очень мужественный Квендель, господин Кремплинг!» — заявил он. Услышать такое было лестно. Хотя Пермино и трясло от усталости. В черных камышах водится волк, тихонько пробормотал он себе под нос. Или это призрак проклятого края? Когда в последний раз кто-нибудь слышал о волках фалмагурье. Фенель, это был действительно волк или болотный мираж? И то, и другое, скорее всего, последовал странный ответ. Пермин в изумлении уставился на спутника. Он вдруг заметил, что, несмотря на пережитый ужас, Фендель, похоже, был намного меньше удивлен встречи с огромным призрачным волком. Кажется, отшельник догадывался с кем или чем они только что столкнулись, вот только делиться догадками не собирался. Кремплингу вовсе не нравилось оставаться в неведении, да еще и в таком затруднительном положении. Наверное, ему следовало взять дело в свои руки. Он умел читать следы на тропе не хуже Фенделя, да и идти все равно оставалось только вперед. Но потом его посетила новая ужасная мысль, не поделиться которой он не смог. Фендель, второй след. Следы собачьих лап рядом со следами Блоди. Должно быть, они вовсе не Траутмана, и Блоди пошел по следу жуткого зверя, приняв его за собаку. Или, что гораздо хуже, это волк отправился по его следу. А тот крик, клянусь священными грибными кольцами. Пермину молк, не договорив, Не опустился на колени, взволнованно оглядывая землю. Вдруг они приняли след Траутмана за след волка. В такую ужасную ночь и в таком тумане это было бы неудивительно. Пермин пошарил взглядом, потом поднял голову. Скорее. Факел. Мрачно приказал он Фенделю. Посвети мне. Когда тот поднес факел ближе к земле, Пирмин выпрямился. Они исчезли. В ужасе сообщил он. Ничего не осталось. «Мы их потеряли!» «Вовсе нет», — спокойно ответил Фендель, как будто это не имело значения. «С той развилки перед камышами следов нет ни слева, ни справа, а этот волк не оставляет отпечатков». «Тогда откуда ты знаешь, куда мы идем?» «Почему выбрал именно этот путь?» — с горечью спросил Пирмен. «Я их слышал. Они были напротив», — пояснил отшельник. «В камышах, где-то за этим прудом». Они, в его словах для Пермина, прозвучало зловеще. А ком ты? что за намеки? Они это блоди, и тот зверь. К его облегчению Фендель отрицательно покачал головой. Пермину очень хотелось верить в обратное, но последующее объяснение лишь подстегнуло его страхи. Там был еще один ребенок, два голоса, проговорил Фендель. Один принадлежал юному мистеру Кремплингу. Кажется, он попал в беду. Второй тоже был детским, но звучал как... — Как лед. закончил Пирмен. — Значит, ты тоже их слышал, — заметил Фендель, разглядывая спутника. — Что именно? — Как будто... — Стихотворение, — ответил Пирмен. — Похоже на куплет песни, которую я не знаю. — То есть... Я никогда не слышал этих слов, но они зазвучали у меня в голове, будто я услышал их своими ушами. Страшный голос, жуткие невнятные слова. Но, как мне показалось, речь шла о том, что кто-то ищет подсказки и находит всех, кто от него прячется. Я не стал рассказывать раньше, потому что все это очень странно и ни на что не похоже, а я не хотел нас задерживать. Ты знаешь, кто говорил и что означают эти стихи. — В самом деле есть такая старая песня, — удивленно сказал Фендель, — весьма древняя. Я не слышал ее целую вечность и уже почти забыл. Всех следов не перечесть, знает он, как их прочесть. О, да. Фендель замолк и покачал головой, словно осуждая собственную болтливость. «Надо идти». Он указал факелом на ветве ивы. «Призрак или нет? Он вполне может и дальше следовать за нами». Пермин вздрогнул, но ничего не сказал, потому что Фендель уже отвернулся и зашагал к преграде. Они по очереди перебрались через засохший куст и увидели, что тропинка резко изогнулась влево. Фендель погрузился в белую пелену, клубящуюся между стенами камыша, словно дым от костра, в который бросили охапку мокрой листвы. — Ты знаешь, кто там с Блоди? повторил Пермин важный для него вопрос, торопясь нагнать Фенделя. «Может быть, все возможно». Послышался ответ, смутный, как окружающий туман. «Кажется, я слышал этот голос раньше, вместе с Эстегином Трутовиком. Да, вместе с ним. Очень, очень давно. Но сейчас его голос холоден, как лед». Эта речь показалась пирменно полной бессмыслицей. Причем здесь Эстиген Трутовик? Он исчез в сумрачном лесу еще двести лет назад, так что Фендель мог слышать его голос, только выпивая лишнего в таверне. Впрочем, отшельник частенько бормотал о предках что-то маловразумительное. В шуме или в тишине. Снова неясно пробормотал тот. Вскоре они подошли к берегу болота с той стороны, где по расчетам Фенделя исчез след Блоди. От опрокинутого ивового ствола тропа вела влево в круговую. То тут, то там высокие камыши вставали сплошной стеной, закрывая обзор. Пермин вздрагивал при каждом малейшем звуке и тревожно оглядывался через плечо. Туман сразу плотно смыкался за их спинами, и Квендель подумал, что кто-нибудь, ступая совершенно бесшумно, вполне может следовать за ними. Но вот Фендель остановился и посмотрел на заросли по левую руку. «Должно быть, они стояли здесь, когда я их слышал», — заявил он. Точно. — спросил Кремплинг, тут же поняв, что задавать такие вопросы бессмысленно. Но Фендель лишь рассеянно кивнул. Казалось, его внимание занято чем-то другим. Он сделал несколько шагов по грязи, захлюпавшей под его ногами, затем ухватил факел одной рукой и раздвинул посохом камыши, чтобы заглянуть в образовавшуюся щель. Там он не увидел ничего, кроме стеблей и листьев. Вернувшись на тропу, Фендель сделал еще несколько шагов и снова раздвинул заросли. Пермин, не отходя от спутника, пристально вглядывался в открывавшиеся проемы. Очевидно, отшельник надеялся обнаружить какой-нибудь след. В третий раз, когда оба Квенделя забрались в прибрежный ил так далеко, что вода уже лениво плескалась у щиколоток, впереди что-то мелькнуло. Фендель нагнулся и обеими руками раздвинул камыши, топорщившиеся, как шубки соболей. Над черной водой торчал большой камень. С тропинки он был скрыт камышами — хотя за ними, если бы не туман, открывался широкий вид на болотное озерцо. Камень был приплюснут сверху, и на нем будто на тарелке что-то лежало. Фендель молча протянул Кремплингу свой посох, дотянулся до лежащей на камне штуковины и поднял ее. Судя по всему, это был всего лишь странный изогнутый корень дерева, однако отшель глубоко вздохнул, а лицо его выразило одновременный испуг и печальную уверенность. Кремплинга чего то хватил ужас. «Что это? Что это, Фендель?» — спросил он и снова посмотрел на сухой корень, который отшельник крутил и вертел в руках, словно нашел особенно редкий гриб. «Мандрагора», — пробормотал Фендель. «Мандрагора?» — переспросил Пермин. «Елки-поганки, я не понимаю, что...» Он не договорил, вспомнив, что слышал это слово прошлым вечером. Дома, на кухне, незадолго до того, как они отправились на злополучную прогулку. Кажется, Фендель сказал что-то на этот счет блоди, и Фидели это не понравилось. И вот, по воле случая или судьбы, они той же ночью нашли то самое растение, по крайней мере, его засохший корень нашли в болоте, где ничего подобного обычно не растет. Фендель, конечно же, был прав. Коричневый предмет в его пальцах в самом деле являлся корнем Мандрагоры. Наткнувшись на него в таком странном месте, Пирмин не сразу его узнал. Теперь же, глядя на него, он вспомнил о том, что слышал когда-то давно. Ведь среди старинных легенд были и рассказы о Мондрагоре. В детстве, сидя у камина долгими темными вечерами, Пермин слушал истории о подземном народе хульдов, скрывавшемся под корнями деревьев, будто кроты в разветвленных туннелях своих нор. Когда Фиделия рассказывала детям о безмолвном народце, Пермин, сидя в углу, с удовольствием погружался в пучину старых легенд. Внешность подземного народцы описывали по-разному. Одни говорили, что они похожи на тощих гоблинах с выпученными глазами и когтистыми руками, напоминавшими лопаты гробовщиков. Другие, что это почти невидимые призрачные существа, не более чем тени, а третьи уверяли, будто подземные жители почти не отличаются от квенделей, разве что чуть смугли. В каком бы обличье они ни являлись... По преданию, эти существа жаждали света верхнего мира и желали завладеть детьми его обитателей. Поэтому они похищали малышей из колыбели и из песочниц в садах, оставляя некий залог в знак обмена. Мысли пирмина вернулись к загадочным мандрагорам с корневищем в форме фигуры. Как гласили старинные предания, безмолвный народец подбрасывал эти корни туда, откуда они забрали ребенка. Корень Мондрагора с его корявыми ручками-ножками и шишковатой головой служил жутким подменышем настоящего ребенка. Если родители Квендели, сходя с ума от отчаяния, находили в себе силы заботиться о корне и бережно хранить его, как зеницу ока, то ничего страшного с их настоящим ребенком в другом мире не случалось. И потому, чтобы ребенок не страдал там от жажды, Каждый день нужно было сбрызгивать корень водой, а если капнуть родительской крови, то малыш не останется без еды и обретет сильную защиту. Еще говорили, что когда мандрагору вырывают из земли, раздается жуткий вопль, будто живое дышащее существо кричит от сильной боли, а на крик может явиться призрачная черная собака. Этих двух причин хватало, чтобы все квендели, и стар, и млад, оставляли желто-фиолетовые цветочки расти там, где порой их встречали, в лесах и на лугах. Все знали, что Мандрагора очень ядовита, и что ее спелые плоды весьма неприятно пахнут. Пермин ругал себя за глупые воспоминания о старых сказках и все же не мог не задуматься, почему, разыскивая в черных камышах блоди, они наткнулись на корень Мандрагоры, а мальчик бесследно исчез. Действительно ли слова Фенделя Мондрагори, Мондрагоре, обращенные именно к Блоди, а не к кому-то другому, были простым совпадением? Если по болоту бродили призрачные собаки или даже волки, о чем Пирмен до этой ночи слыхал лишь из болтовни у камина, то кем же, ради всех горьких грибов на свете, был похититель Блоди, оставивший им этот знак? Пирмен сразу, ни секунда не сомневаясь, поверил, что корень положил на камень именно тот, Кто увел его сына? Однако почему эта мысль пришла в голову, Квендель сказать не мог. Фенделе, похоже, одолевались хуже мысли, о чем говорило озабоченное выражение его лица. «Эх, мухоморное болото!» — вздохнул Фендель. «Боюсь, наша находка не сулит ничего хорошего. Поскольку до сих пор он не проявлял особого беспокойства, от этих его слов по спине Пирмина пробежал холодок. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Кремлинг. — Что все это значит? Фенда лишь пожал печально поникшими плечами. — Что с Блоди? Сегодня не кто-то из наших. — Не кто-то из наших? — повторил Пермин странные слова. — Кому бы такое пришло в голову? Какой Квендель пойдет в такую жуткую ночь бродить в тумане, да еще в таком месте? А тот голос. Он явно принадлежал созданию не из плоти и крови. Изумевший собственным словам, он замолчал. Потом вдруг схватил Фенделя за плечи и яростно встряхнул. «Говори!» — вырвалось у него. «Просто назови их по имени. Это подземные жители похитили Блоди, как в старых сказках, верно? Да только это не сказки. Они впрямь гуляют по черным камышам с ручным волком в придачу. Все сходится. Туман, голос, зверь на тропе, и, наконец, корень в твоей руке. Вот оно что. Блоди потерян. Его забрал безмолвный народец, и ты об этом знал с самого начала. Стоило Пермину высказать свои опасения, как силы его покинули. Он выпустил Фенделя и молча опустил голову. По неосторожности он опустил факел так низко, что тот с шипением погрузился в воду. Все произошло мгновенно. Фендель попытался было подхватить факел и раздуть пламя, но опоздал. Плохо. Сказал он таким тоном, как будто это была худшая из потерь. Он вновь попытался разжечь факел, но дерево слишком сильно намокло. Сожалением, покачав головой, Фендель бросил бесполезную палку в камыши, а потом осторожно положил корень мундрагоры в карман. «Нужно его сберечь», — наставительно проговорил он. «Помнишь старую легенду? Никогда не знаешь, как все вернется. Позже я, быть может, напомню ее тебе еще раз, но не сейчас» поверь мне. За живыми охотятся и другие, и куда страшнее безмолвного народца. Неужели ты о них не слышал? Многие кланы взвещатки никогда о них не забывали, и не зря, хотя сейчас эти легенды редко услышишь». Помолчав, Фендель продолжил, решившись высказать то, что уже давно его мучило. «Те дни и ночи, когда границы истончаются, их можно пересечь, как сегодня или как вчера». «Тогда они приходят к нам сквозь туман». Неподвижно выслушав длинную речь Фенделя, Пермин выпрямился. Его лицо заметно побледнело. «Кто?» — хриплый встревоженно прошептал он. «Кто приходит сквозь туман?» «Подземный народ?» «Хульды?» Фендель медленно покачал головой. «Другие. Я же говорю. Есть и другие», — повторил он. «Порождение тьмы». В такие ночи он посылает своих слуг. «Кто?» — едва выговорил пирмен. Фендель посмотрел на него пустым взглядом, глядя будто бы сквозь спутника, и проговорил. «И охотник он великий, черных воронов, владыка, крыс и сов, волков, джейранов и мокриц и тараканов». К камышах прошелестел порыв ветра, и болото точно пригнулось от прозвучавших слов. Тихий трепет растений сменился тяжелой тишиной, и Кремплин кропко огляделся. — Это из той же песенки, — догадался он. — Другой куплет его мог бы пропеть тот ледяной голос, верно? — Это его песня, — бесстрастно сказал Фендель. — Его охотничья песня. И охотник он великий, — повторил пирмен первую стручку. Что-то еще всколыхнулось в его памяти, нечто безымянное, жуткое и ужасное. Но прежде чем он успел осознать, что пришло ему в голову, Фендель вновь заговорил. — Это мертвецы. Тихо, негромче шелеста камышей прошептал он. Те, кто умер и все же вернулся. Они идут диким полчищем. Гоблины и ночные кобылы, оборотни и ночные духи. Они стремятся туда, где границы мира размываются, где появляются трещины, и то, что раньше было прочным, становится призрачным. Я чувствовал это и много раз видел, стоя на мосту. Тогда с болота тоже поднимался туман. Обычно вечерний туман не такой, как сегодня, но все же скрывавший реку и лес. А иногда, когда пелена чуть расступалась, казалось, что там, за ним, совершенно иной пейзаж. Ни черные камыши с кромкой леса вдали, не холмогорья. Другая страна. Его земля. Его королевство. Но я никогда не видел, чтобы оттуда кто-нибудь приходил. Дикая охота. Пермин понял, о ком говорит его собеседник, и скривился, словно тот поведал ему нечто отвратительное, разрушил границы, которые лучше бы не трогать. Та самая дикая охота, что бродит по небу в ночь зимнего солнцестояния. Он запрокинул голову. Над ними, мерцали скользили облака тумана. Пирмен медленно покачал головой. Он все еще не верил в то, что на них надвигалось, и от глубочайшего разочарования начал злиться. «Мы сегодня не видели, чтобы кто-то оттуда пришел. Зато, несомненно, другое, кое-кто пропал. Ты чокнутый, Фендель Эйхас, если не хуже. Ты всегда таким был, и все это знают». Зарел он в лицо отшельнику. «Мне уже до тошноты надоело это проклятое место. Волки, мандрагоры, подземные молчуны, хватит с меня дряхлых сказок! Да, над болотом туман, но сейчас конец лета, а не темная зимняя ночь. И даже тогда не бывает никакой дикой охоты. Никто никогда не видел ничего подобного. Все это чушь, ерунда и ничего больше!» «Разве ты не веришь, что Блоди забрал безмолвный народец, а Кремлинг?» Задал встречный вопрос Фендель с оттенком уязвленной гордости в голосе. С ним не впервые так разговаривали, и ему всегда было больно это слышать. Особенно теперь, когда семья Пермина отнеслась к нему по-дружески. Лицо Фенделя обрело привычное замкнутое выражение, и он вернулся с мелководья на тропу. «Идем», — сказал он так, точно больше не собирался тратить время на объяснение. Сделав несколько шагов по тропинке, Фендель фыркнул и недовольно забормотал себе под нос. «Ох уж эти деревенские! Видел бы, стеген трутовик как они сидят себе за высокими стенами и знать ничего не хотят. Ничего из того, что им может не понравиться. Поганки мухоморной!» Пермин слышал каждое слово, долетавшее до него вместе с ветром, который теперь дул сильнее и остужал разгоряченную голову. «Фендель!» — крикнул он, пытаясь догнать отшельника. — Прости меня за то, что я сказал. Просто я очень тревожусь о блоге. Все эти странные сказки и жуткие явления я уже не понимаю, где правда. То ли я теряю рассудок, то ли это болото опутывает мой мозг призрачной паутиной. Фендель пробормотал в ответ что-то невразумительное, но, похоже, успокоился. Некоторое время они молча шли по тропинке, и перед ними с двух сторон вздымались стены из тумана и камыша. Холодный ветер все не унимался и порой доносил до Кремплинга звуки болота. Ему казалось, что шепот неуклонно нарастает и уже не только звучит в ушах, но и наполняет всю округу тревожным ожиданием. С каждым шагом спутники будто бы приближались к источнику звука. «Идем к сердцу черных камышей», — подумал Кремплинг, рассудив, что это должно быть очень холодное сердце, которое бьется где-то там и приводит в движение ледяной и зыбкий поток тумана. А может, его и вовсе нет? Откуда у болота сердце? И они приближаются к месту, где заблудятся еще вернее, чем в лабиринте болот и камышей. Пирмен не успел толком поразмыслить над этими запутанными вопросами, которые сами собой возникли в его голове, как туманная ночь снова удивила его, указав мыслям ясный путь. Слева в камышовой стене внезапно открылся широкий проход, откуда с ледяным ветром неслись клочья тумана. Оттуда же вдруг вырвался мощный рев, от которого пригнулись камыши, и даже стоячая вода пошла мелкими кругами. «Сердце болота!» — слух подумал пирмен и вздрогнул. «Болото наш враг! Стоит зазеваться, как эта дыра нас проглотит!» Он встал рядом с Фенделем и вместе они заглянули в камышовые ворота, из которых, обдавая липким холодом, вырывался густой туман. Вот где они исчезли произнес отшельник, впервые обратившись к Пермину после разговора Мандрагория. «Если легенды хоть немного правдивы, то здесь находится проход». «Блоди никогда бы не полез в такую жуткую дыру по своей воле!» — возразил Пермин. «Понимаю», — согласился Фендель. «Вероятно, ему не оставили выбора». В это мгновение, переполошив квенделии, совсем рядом раздался тоскливый вой, сменившийся протяжным лаем. «Это Траутман!» — воскликнул Креплинг. — Точно, он, елки-поганки, он где-то здесь, совсем близко, и теперь мы наконец-то его найдем. Он приложил ладони рупором к губам и стал звать пса, поворачиваясь во все стороны и тщетно ожидая радостного лая в ответ. — Если мы хотим его найти, придется заглянуть туда, — заявил Фендель с уверенностью, исключающей всякие сомнения. Пермин уставился на него, но возражать не стал, чувствуя, что его тоже манит проход в камышах. Белая повязка Фенделя сползла и наполовину закрыла левый глаз, но вид у него от этого не стал смешным или глупым. Отшельник напоминал усталого, закаленного в битвах воина, который был вооружен лишь посохом и факелом, но все равно принимал горькое, неизбежное решение вступить в почти безнадежный бой. Зрелище печальное, но достойное. Я не знаю, что там, на той стороне, сказал он Пермину. Вот возьми веревку и обвяжи ей пучок камыша, вон там, слева. Да хорошенько затяни узел, чтобы не развязался. Войдем внутрь, разматывая за собой веревку, и потом она выведет нас обратно. Кремплинг сделал все, как ему было велено, и тщательно проверил узел, подозревая, что от его крепости будет зависеть их возвращение. Раз мы разделили вкусный полуночный суп, «Стоит держаться поближе друг к другу», — неожиданно заметил Фендель и подмигнул. Крэмплинг так удивился, что на мгновение забыл о страшных обстоятельствах, в которых они оказались. Его несказанно поразило, что странный, непредсказуемый спутник пытается шутить шутки на пороге, возможно, самого опасного приключения этой ночи. Наконец Пермин кивнул и улыбнулся. Он очень побледнел, но решительности не растерял. «Надеюсь, нам там понравится». Пошутил он в ответ. Фендель застенчиво улыбнулся, что с ним бывало очень редко. Они сошли с тропинки и ступили в стоячую воду. Фендель медленно и осторожно принялся разматывать веревку. Плечом к плечу они прошли через ворота в камышах и очутились в густом молочном тумане, какого еще не видали. Черные камыши перешептывались, насмехаясь над ними, и откуда-то доносился тонкий, заунывный вой Траутмана. Когда Пермин впоследствии перебирал в памяти все пережитое, на первое место среди воспоминаний о самых страшных мгновениях жизни, когда все висело на волоске, выходило одно неописуемое ощущение — всепоглощающее чувство полной безнадежности. Оно владело им сразу же, едва не пересекли границу и сделали в полной неизвестности из десяток шагов. Квендили шли вперед словно по облакам, Видимо, оказавшись в заснеженных землях, потому что стало ужасно холодно, и мерцающие в тумане огни танцевали вокруг, будто снежные хлопья или ледяные кристаллы. Каждый шаг давался с трудом, но вовсе не замутный по колено воды болото, скользкое дно которого ежесекундно могло показать свое коварство. Все это мало что значило по сравнению со свинцовой тяжестью унылых мыслей, засевших в сердце и голове, отравлявших любое движение затхлым привкусом тщетности. Кремплинг не понимал, что с ним происходит, и мог только предполагать, что кто-то влияет на него извне. То-то -то или что-то, порожденное болотом, стремилось сломить его волю. Фендель хранил молчание с неколебимым спокойствием, разматывая веревку. Пермин крепко держал оставшийся факел, который уже догорал. Его робкое пламя не могло бороться с сырым воздухом, и квендели дрожали от холода в промокшей одежде. Их продолжали сопровождать заунывные причитания Траутмана, не ослабевая и не становясь громче. Пес, невидимый в тумане, словно шел с ними рядом, и это усиливало охватившее перми на ощущение беспомощности. Они двигались без цели, не зная пути, Летели будто увядшие листья в белом небытии, и исход их поисков зависел лишь от случая или какой-то другой силы. Фендель молча указал посохом вперед, где колебались странные очертания. Чуть поодаль, прямо перед ними, в тумане повисла вертикальная линия. «Что это?» — взволнованно прошептал Пирмен. «Ничего особенного. Надеюсь, просто дерево или куст?» — услышал он в ответ. Когда они подошли ближе... Оказалось, что Фендель не ошибся. На мелководье одиноко стояла мертвая сосна, уродливый бледный скелет дерева, острая кость которого торчала под прямым углом из верхушки высохшего ствола. Однако их внимание привлекло даже не мрачное, напоминавшее виселицу дерева, а большое черное перо, лениво плававшее на поверхности воды там, где ствол исчезал в болоте. «У вороны!» — изумленно произнес Пирмен. «Я о них совсем забыл» но эти птицы, несомненно, где-то здесь». Он задумчиво огляделся по сторонам и прислушался. «Интересно, это за ними Траутман сюда прибежал?» «Невероятно. Да и не слышно больше его лая». Фендель беспокойно оглядывал голый ствол. А Пермин вдруг осознал, что они уже давно не видели камушей и, наверное, даже не приближались к ним, потому что тихий зловещий шепот тоже прекратился. Стало подозрительно тихо, Только где-то вдалеке раздавался резкий шелест, словно ветер дул над бесплодной землей. Скорее всего, это был очередной обман слуха, потому что порывы ветра до сухого дерева не долетали. Воздух был неподвижен, и маленькое пламя факела горело без помех. Если бы Пирмину захотелось поделиться мнением, он, наверное, сказал бы, что нечто затаилось совсем рядом с ними. Но Фендель был так сосредоточен, что Пирмин не хотел его отвлекать. Фендель. Не выдержав напряженного молчания, все же обратился он к отшельнику. — Ты тоже чувствуешь? — Мне кажется, сейчас что-то случится. «Да — Да, — прошептал тот в ответ. — Вполне возможно. Что-то мне здесь не нравится. елки Ёлки-поганки, что же это может быть? — прошептал Пирмин. — Как ты думаешь, волк еще вернется? Вне себя от беспокойства он посмотрел на тускло-мерцающий факел, который не очень-то годился в качестве оружия. Фендель поднял руку в старинном жесте защиты от призраков и так выразительно прошептал свой «ц», что у Кремплинга пропало всякое желание расспрашивать дальше. Внезапно туман перед ними рассеялся, воздух стал прозрачнее. В тревожном ожидании того, что вот-вот увидит, Квендели застыли по колено в воде под мертвой сосной. Им оставалось только наблюдать за происходящим, ведь спрятаться было негде. Впереди неподалеку показался берег. Камыши там не росли, вместо них у подножия невысокой насыпи виднелась песчаная полоса. Узкая темная тропинка вела оттуда прямо вперед, в невидимую даль. Доносившийся с той стороны, шорох производил порывистый ветер, который, как ни странно, принес запах горного воздуха. Дрожа от холода, Пирмен вспомнил слова Фенделя о другой стране, расположенной за границей миров. Позади раздался протяжный, мучительный вой, И Пермин в ужасе обернулся. Вокруг тоже все изменилось. В тумане появились прорехи, сквозь которые просвечивала черная вода. Еще дальше виднелся берег, с которого они отправились в путь. Пермину даже показалось, что он смутно различает в камышах ворота. Значит, они оказались на ничейной земле между двумя мирами, один из которых так же негостеприимен, как и другой. И тут внимание к Венделе снова привлек тоскливый вой и виск. В тот же миг туманная завеса рассеялась в другом месте, открыв крошечный островок у берега, поросший камышом. Там тоже возвышалось одинокое чудушное деревце. У ствола на земле что-то шевелилось. Жалкий черный-белый комочек меха, который пытался найти дорогу к родному берегу. Животное подняло голову, чтобы послать равнодушному небу вопль о помощи. «Траутман!» — крикнул Пирмен. Пес узнал его голос — и ответил душераздирающим воем, переходящим в отчаянный виск. Траутман попытался сесть, но не смог, и только беспомощно качнулся на ослабевших лапах. «Ох, горькие поганки! Он ранен!» — крикнул Кремплинг и бросился к островку прямо по воде. «Осторожнее! Держись за веревку! Единственный безопасный путь только по ней!» — напомнил Фендель. Он последовал за Пермином сразу после того, как привязал веревку к сосне и натянул ее так, чтобы она висела над водой. Оставшийся моток отшельник повесил на ветку и поспешил догнать спутника. «Уж лучше я пойду первым», — сказал он, чуть грубовато оттолкнув Пермина и на каждом шагу опуская посох в воду. Чувствую, как не терпится Кремплингу добраться до пса, он приказал ему держаться позади, пока они не дойдут до острова. Все это время их сопровождали заунывные поскуливания Траутмана, которому никак не удавалось встать на лапы. Когда же они добрались до островка, то наконец поняли, что ему мешало. «О, небеса и светлый лес!» — скричал Пермин, в ужасе перелезая через низкий кустарник, которыми поросли берега. Вблизи крошечный островок напоминал гнездо, а посреди росла одинокая ива. Траутман лежал возле дерева, грубо привязанный к нему. Некто безжалостно обмотал веревку вокруг шеи пса и завязал оставшийся конец вокруг выступавшего из земли корня так туго, что животное казалось придавлено к земле. И жесткий ошейник, и узел были накрепко затянуты, так что выбраться из путь было невозможно. Чем сильнее рвалось с привязи беспомощное животное, тем туже затягивалась петля. Пес был совершенно измучен. К тому же на правой передней лапе кровоточила длинная уродливая рваная рана. Тише, бедняга! сказал Пирмен, когда они опустились на колени рядом с траутманом, который хныкал и пытался приподняться, чтобы поприветствовать хозяина. Кто же такое с тобой сотворил? Едва слышно повторял он, борясь тугим узлом, и по его щекам текли слезы отчаяния. Столь жестокое обращение с животным для Квендели было совершенно немыслимо. Наконец, Фендель разрезал веревку ножом, который прихватил с собой, и пса освободили. Траутман вел себя спокойно. Он понимал, что ему наконец-то помогают, и благодарно лизал руку пирмина, когда мог до нее дотянуться. Тем временем Фенделя смотрел рану на лапе, и зачерпнул воды и смыл кровь. Не забыл он и напоить пса, который с жадностью глотал то, что предложил ему отшельник. Потом Фендель ослабил повязку на своей голове и осторожно ее размотал. Ссадина на его лбу затянулась не полностью, но кровоточить перестала. «Что ты делаешь?» Изумленно спросил Пермин. Ему нужнее. Коротко ответил Фендель и принялся осторожно бинтовать лапу пса. Спасибо. Большое спасибо. Благодарно воскликнул Пермин и кивнул ему ласково, поглаживая Траутмана. Теперь гораздо лучше. Правда, дружок. Траутман лежал неподвижно, хоть ему и хотелось порадоваться и попрыгать, раз уж он воссоединился с хозяином. Пермин потрепал его за уши. И задумчиво огляделся по сторонам. Дерево, к которому была привязана их веревка, указывало единственным уцелевшим суком на неизвестную тропинку, ведущую вдаль от насыпи. Пермину показалось, что по краям тропы он видит фиолетовые отблески, и он подумал, не вере ли на тех склонах. Местность там была открытая, ни деревьев, ни камушей из тумана не проглядывала. Однако, если вспомнить, где они находились, то где-то рядом, видимо, была пушка сумрачного леса. Выходит, они пересекли черные камыши, но так и не нашли Блоди. «Что нам теперь делать?» — обратился Пирмин к Фендалю, который присел рядом, тоже размышляя о неожиданном местоположении. «Это безнадежно. Они могут быть где угодно. Куда же нам теперь идти? Назад или вперед?» Словно не ожидая быстрого ответа, он устал, продолжая говорить, и тут же наклонился над собакой. «А ты давай вставай, старина! Попробуй разочек, я тебе помогу!» Ласково обратился он к Траутману. Фендель то ли не находил ответа на вопросы пирмена, то ли держал мысли при себе. Он внимательно наблюдал за тем, как Кремплинг подхватил Траутмана и осторожно потянул вверх. Но как только пес оперся на три лапы, раненый он держал на весу, Он завыл и рухнул, будто даже здоровые ноги не могли его нести. Задыхаясь, он перекатился на бок и испуганно уставился на хозяина. Пермен нахмылся. «Надеюсь, изверг, связавший Траутмана, не ранил его еще сильнее», — мрачно сказал он. «Не повредил что-то внутри, чего нам не увидеть. А может, пес просто слишком слаб. Тогда, боюсь, мне придется нести его, а это не облегчит поиски Блоди." Пермин принялся снова поднимать Траутмана на ноги. Тот мужественно пытался удержаться, но снова зашатался и чуть не упал. На этот раз Фендель нежно подхватил пса на руки и крепко прижал к себе. Траутман неуверенно прислонился к нему, дрожа всем телом. Отшельник склонился над мордой Траутмана и забормотал что-то неразборчивое. Сначала он напевал какую-то мелодию, потом его губы сложились в слова, которые Кремплинг понять был не в силах. Траутман все это время не двигался, полностью подчинившись Фенделю. Ветер дует, донеслось до Пермина, потом боль уйдет, и еще что-то вроде дуба крепкая душа. Эти слова повторились несколько раз, и, несмотря на бедственное положение всех троих, Пермину показалось, что все еще будет хорошо. Ему на ум даже пришел журчащий ручей, который весело бежит с горы. Очевидно, эта картина возникла из глубин памяти, решившей сыграть с ним на этот раз добрую шутку, пока ледяной ветер, набивавший мысли о снеге на скалистых высотах, обжигал ему щеки и пробирал до дрожи. Траутман все еще держался на ногах, поддерживаемый Фенделем. Он перестал дрожать, и страх в его глазах уступил место былой живости. Отшельник все бормотал, постепенно опуская руки и осторожно отстраняясь от пса. Наконец, Раутман уверенно встал без его помощи и остался стоять, и тогда Фендель замолчал. Пермин был поражен и в то же время чувствовал себя неловко, став свидетелем такого странного лечебного метода. Фендель, казалось, не замечал его изумления и не ждал благодарности. «Они были здесь, я уверен», — сказал он. «Здесь и за этим деревом». Он указал на одинокую сосну с единственным суком. «Поверь мне на слово», — и неси собаку на руках, чтобы повязка не намокла, пока мы пробираемся по воде. Идем по веревке обратно к дереву, а там — до самого берега. Остальное не имеет смысла». «Да тут ничего не имеет смысла», — подумал Пермин. «Тут вообще нет никакого смысла. Никакого». Фендаль уже перелез через окаймляющие остров кусты, вошел обратно в воду и побрел к веревке, которая яркой линией выделялась на черной поверхности озерца. Пермин вздохнул, обхватил Траутман обеими руками и приподнял, прижимая к груди. Но «Ну, я постараюсь не уронить». Охнув, сообщил он, так как собака была не из легких. Это, ты разлюбишь ходить, дружище». Ступая неловко из-за своей ноши, он последовал за Фенделем, так они снова не оказались под мертвой сосной. Тут Траутман зарычал, напугав их не на шутку. Пес забился в объятиях пермины, пытаясь вырваться, но тот его не отпустил. Фендель молча указал на причину переполоха. Это было черное воронье перо, которое до сих пор плавало на воде у ствола. Траутман заскулил и закатил глаза, будто учуяв тревожный запах. Фендель подался вперед и что-то прошептал псу на ухо. Слов пирмен на этот раз не разобрал, лишь ощутил, как Траутман мгновенно расслабился в его руках. «Опять то же самое, елки-поганки!» прорычал Квендель почти тем же тоном, что и его пес. «Что это, Фендель Эйхос? Колдовство?» Тот не ответил, лишь бодро двинулся дальше, преодолевая последние шаги по мелководью. Веревку он оставил болтаться на дереве. Теперь, когда под ногами стало мельче, можно было не опасаться соскользнуть в подводную яму. Пермин шел за отшельником, стиснув зубы и твердо намереваясь получить ответ на последний вопрос, как только они окажутся на суше. Сделав еще несколько шагов, они бок о бок поднялись на насыпь, вокруг лежала сплошь твердая земля. Теперь Пермину увидел, что справа и слева от тропинки в самом деле рос вереск, а там, где тропа начиналась, камни покрывал сероватый лишайник. Нигде, насколько хватало глаз, из тумана не поднималась черная бахрома, но легче от этого не становилось. Было в этой пустыши что-то зловещее, и сама она казалась жуткой. Он осторожно опустил Траутмана на землю, и пес без сопротивления встал рядом с ним на трех лапах, принюхиваясь и тихонько поскуливая. Похоже, новая обстановка озадачила его, как и обоих квенделей. Ветер подул еще сильнее. Восточный ветер, который гонит тяжелые тучи, полные снега. Но почему я вечно думаю о всякой ерунде, глупостях и чепухе? С горечью подумал Пирмин. Как будто всей этой путаницы с болотными тварями недостаточно, чтобы помутилось в голове. А мой сынок Блоди. От последней мысли он чуть не зарыдал. Рядом с ним Фендель оперся о посох, уставился прямо перед собой и снова пробормотал что-то неясное. Траутман измученно охнул, повторяя вздохи хозяина, и лег у его ног, вытянув перед собой передние лапы и опустив на них голову. Вид у пса был неважный что ты шепнул ему на ухо?» — спросил Пермину Фенделя. В его голосе прозвучало подозрение. «Ты что, говорил с ним на языке троллей? По тебе не скажешь, а ты, оказывается, знаешь немало древних заклинаний и песен. Может, придумаешь такое, которое приведет к нам Блоди?» Не в силах сдержаться, последний вопрос он задал куда громче и раздраженнее, чем остальные. Фендель, прищурившись печально, но с хитрецой взглянул на пирмена. «Как жаль, что старый плут на это не способен», — сказал он. «Хорошо, что хоть какой-то прок от него есть. Слышите, видеть в ночи без края, волчьи ночи, бездорожные и безлунные». Пермин вздрогнул, и на этот раз нет холодного ветра. Он чуть было не обернулся, чтобы посмотреть, не двигается ли на них опасность с той стороны, откуда они пришли. Фендель это заметил и вдруг захихикал, точно после пары стаканов махового или бузинного вина. «Не бойся, господин Кремплинг, почтенный житель Не Незачем страшиться старого лиса. Он лишь знает слова, которые ослабляют чары, не дающие животному или к встать. Ведь собаку держала не только веревка, но и невидимые узы, сплетенные из злобы и боли. Они связывают лучше любой веревки, держат крепче цепей». Пирмин глубоко вздохнул, прежде чем дать себе волю. Он понимал, что противоречит сам себе и поступает несправедливо, но больше не мог сдерживать охватившие его чувства. Гнев за то, что так безрассудно взял Блоди с собой, отчаяние от того, что не смог его найти, и еще постоянный страх перед жуткими опасностями, которые настигли их за одну ночь, и все сильнее подтачивали его уверенность в том, что в Холмогорье безопасно. Что за сомнительный спутник, чужак без семьи и дома прицепился к нему. Все беды начались с его появлением, и если бы не он, ничего бы не случилось. Ведь цепь страшных событий стала разматываться именно с той минуты, когда этот странник приземлился у дверей их коровника. «Так вот оно что!» — закричал Пирмин. «Значит, это ты вложил в мою голову ту странную песню, и тот мерзкий шепот, и мысли про Мандрагору. Здесь, на болоте, и там, на ферме, когда так неожиданно заявился. Оглуши меня, черная труба смерти, если это не ты виноват в исчезновении, Блоди!» Фендель, вжав голову в плечи, молча стоял под градом сыпавшихся на него подозрений. Нахмурив брови, он смотрел на разгневанного Кремплинга и, похоже, не удивлялся тому, что ему приходилось выслушивать. Когда Пермин вновь разразился жарким потоком слов, Траутман внезапно завалился на бок. Он задыхался. Из его рта текла слюна, и тело скрутило судорогой. Пермин в отчаянии бросился на колени рядом с псом, Поглядев на спутника, Фендель прочел в беспомощном взгляде пирменный ужас. Его глаза в неукротимой панике перебегали с Траутмана на и обратно, словно он одновременно хотел и не мог снова допустить страшное волшебство, за которое он только что так его осуждал. Если Фендель вообще захочет им воспользоваться. Если для Траутмана еще не слишком поздно. Это что, снова заклинание, которое не дает животному встать, или что похуже? «Неужели он сейчас погибнет? Скажи мне, что делать, умоляю!» Прошептал Пирмен и, больше не глядя отшельнику в лицо, уставился на едва шевелящегося пса. Фендель осторожно притянул Траутмана к себе и положил его голову себе на колени. Тело пса свисало тяжелым кулем, а лапы сильно дрожали. «Что с ним?» — снова прошептал Пирмен. «Ему ведь было лучше. Выходит, он очень серьезно ранен. Он умирает?» «Я знаю, что он наговорил тебе всякого, но...» Он запнулся и с трудом договорил. «Сможешь ли ты помочь ему еще раз?» Фендель по-прежнему молчал. Если он обиделся на своего непостоянного спутника, то не подал виду, а лишь печально и состраданием смотрел на измученное животное и ласково его гладил. Потом, как и прежде, Наклонился к собачьему уху и Кремплинг услышал, Как его хриплый голос начал выводить песню. Ветер дует, вет вигнет, липонька поет, Липе тихо подпою, и вся боль уйдет. Ты не будешь одинок, трудно одному, Удержу тебя, дружок, крепко обниму. Ветер носится в дубах, средь ветвей гудит, Он печаль в твоих глазах быстро укротит. Нахожу тебя во снах, слышу лип и звон, Пусть тебя покинет страх, да настигнет сон. Дует ветер, боль прошла, липа гнется ломка, Дуба крепкая душа сбережет надолго. Видимо, это была та самая песня, которую отшельник пел в прошлый раз. Пермин узнал слова, которые тогда подействовали и на него. Несмотря на хриплый голос Фенделя, Песня звучала так нежно и мирно, как ни одна другая у Квенделей, как будто она принадлежала другому народу, более чуткому и мудрому, чем нынешние обитатели Холмогорья. Это было очень странно, как и многое из того, что Пермин пережил этой ночью. Но теперь нечто хорошее перевесило то зло, что причиняло ему страдания, и он вдруг понял, что плачет. На мгновение с его плеч свалилось тяжкое бремя, и все упреки, какими он осыпал себя за время долгого путешествия, развеялись. Облегчение накатилось с такой силой, что он подумал, это колдовство и заклинание, облеченное в песню. Фендель все еще напевал загадочную мелодию и обнимал пса. Глаза Траутмана заблестели, и Пермин понял, что отшельник снова спас его. То, что мучило бедного пса и отбирало последние силы, утратило свою власть над ним. Пермин вдруг перестал бояться необычных способностей Фенделя. «Ведь и он не совсем обычный квендель», — сказал себе Кремплинг, «сгорает стыда за упреки, которыми осыпал спутника совсем недавно». «Тот, кто знает такие слова, не может быть плохим. Такие стихи, как бальзам, и подлому негодяю их не выговорить». С этой минуты Пермин решил не сомневаться в добрых намерениях Фенделя и ни в чем не подозревать его. Траутман уже неуверенно вилял хвостом, и, увидев это, Кремплинг с искренней благодарностью дал себе слово по возвращении домой непременно просветить жителей Звещатки об истинном характере отшельника. Он дружески положил руку на его плечо и сказал. пендель не знаю, как ты это сделал, но от всего сердца благодарю тебя за спасение Траутмана. Я этого никогда не забуду». Он на мгновение замешкался, а потом, смущенно откашливая и совсем другим тоном, с уважением произнес: Простите меня за грубость, господин Эйкос. Теперь я знаю, что вы не заслужили такого обращения, и никто, кроме глупости и страха, ничего мне не нашептывал. Ах, мухоморные поганки! Я искренне прошу меня извинить. Отныне я у вас в долгу, и не только из-за собаки. Без вас я бы не забрался так далеко в поисках блоди. Правой рукой, поскольку левая по-прежнему лежала на плече Фенделя, он указал на неизвестную тропинку, у которой они сидели. И вдруг охнул от удивления, заметив, что пейзаж сильно изменился, пока не спасали Траутмана. Туман рассеялся, и теперь окрестности были как на ладони. Заметив выражение лица Кремплинга, Фендель тоже повернул голову. Вместе они оглядывали темную бесплодную пустошь, и от столь унылого вида их сердца болезненно сжались. Перед ними к заснеженным горным высотам поднималась однообразная равнина, где не было ни одного деревца, ни единого кустика. Ничего подобного они не ожидали, ведь на этом месте должен был возвышаться угрюмый сумрачный лес, вида которого так боялись неудачливые путники. По вересковой пустоши велась тропа, уводящая к далеким горам, и по ней далеко-далеко двигались две маленькие, но все же хорошо различимые фигурки. Кремплинг на дно долгое мгновение потерял дар речи, а потом хрипло закричал. — Блоди! Это Блоди! Клянусь священными грибными кольцами, это он! Наконец-то мы его нашли! И, похоже, он даже не ранен, идет себе спокойно! Блоди! Сынок! Не переставая вопить, он убежал, забыв про Фендаля и Траутмана. Все произошло так быстро, что отшельник едва успел опустить пса на землю, прежде чем броситься за Пирмином. Он с первого взгляда догадался, что судьба решила их обмануть, судя по расстоянию, на котором Блоди следовал за своим неизвестным проводником, уходя все дальше и дальше в чужую землю. Они уже давно пересекли границу миров и оставили позади все связанное с холмогорьем — туман, болото, отчаявшегося отца и прошлую жизнь мальчика. «Блоди! Блоди!» — снова раздались впереди отчаянные крики Кремлинга. «Подожди!» «Ты меня слышишь? Блоди, стой! Остановись! Это я, твой отец!» Но ни Блоди, ни его спутник даже не вернулись. И хотя они были уже очень далеко, они не могли его не слышать. Стояла тишина, и только ветер проносился над пустошью. Слышал ли отца Блоди? Он ни малейшим движением не дал понять, что заметил его. Пермин не сдавался, он снова и снова звал сына, но голос его срывался от усталости. Квендел за всех сил старался бежать еще быстрее, ведь тропа была ровной и прямой, без препятствий, однако ничего не получалось. Как он ни старался, догнать Блоди он не мог. И только когда Пермин увидел, что маленькие фигурки почти слились с бесплодной местностью, он понял всю бессмысленность погони. Ему оставалось лишь беспомощно наблюдать за тем, как его ребенок уходит навсегда, и в его сердце словно проворачивали острый нож. Пермин шел все медленнее и медленнее, потом остановился и упал на колени. Он потерял сына, едва отыскав его. В отчаянии он протянул к нему руки, на пальцы сжали только воздух, ведь ухватиться было не за что. Фендалю потребовалось несколько минут, чтобы добраться до спутника, потому что Пермин мчался на удивление быстро, хотя сам этого не замечал. Теперь, придавленный страданиями, отец, посеревшим лицом, стоял на коленях, казалось, он вот-вот потеряет сознание. — Фенделейхес, умоляю тебя, — хрипло прошептал он. — Помоги мне и спой свою волшебную песню, чтобы я смог пойти за тобой. Может быть, это разрушит чары, ведь здесь точно что-то не так. Их просто невозможно догнать, как ни старайся. Спой песню, чтобы эти невидимые преграды исчезли и ко мне вернулись силы. Скорее, иначе будет поздно. Фендель ничего не ответил и только с грустью посмотрел на Пирмина. Наконец он медленно покачал головой и проговорил. — Это не в моей власти. — Хотя бы попытайся! — отчаянно крикнул Пирмин. — Ну же! Помоги мне подняться, мы еще можем их догнать!» Вы, Теперь в этом нет смысла», — тихо сказал Фендель. «Дорога бесконечна». «Нет смысла». «Теперь, когда мы их наконец-то нашли...» В голосе пирмина зазвучали раскаты грома. «Клянусь всеми кремплингами, здесь нет ни болота, ни тумана, а ты предлагаешь сдаться, ведь Блоди всего в сотни шагов впереди!» «Дорога бесконечна», — опять повторил Фендель. Как бы ты ни старался, ничего не выйдет, если они этого не захотят. — Хватит нести чушь! — крикнул Пермин. – Надо немедленно бежать за Блоди! Грубо схватив Фенделя за руку, он попытался встать. Отшельник помог ему подняться и тут же, притянув к себе, кивнул на тропу. — Смотри, — Пермин Крэмплинг, — негромко произнес он, — дорога пуста, Блоди больше нет. — Он исчез! — — вскричал Пирмин, пытаясь освободиться от цепкой хватки Фенделя и с ужасом глядя на то место, где он в последний раз видел Блоди и его странного провожатого. Насколько он не обшаривал взглядом тропу и пустошь, никого и ничего не увидел. Надеясь ошибиться, он с нарастающим страхом вглядывался вдаль, изучая местность вдоль и поперек. Наконец ему пришлось признать, что Фендель прав. Хрупкие фигурки действительно исчезли, будто провалились сквозь землю, потому что спрятаться было негде. «Нет, клянусь вороньями перьями», — заикаясь, проговорил Пермин, и глаза его наполнились слезами. «Нет, не может быть. Этого просто не может быть. Фендель, а ну пусти меня, я должен его найти. Лучше посмотри, куда он делся». На Пермина вдруг накатили чернейшее отчаяние и непреодолимая усталость. У него возникло мрачное подозрение, что в этом виновата холодная чужая земля. Фендель, опустив его, молча смотрел, как тот, покачиваясь, бредет по тропинке. Позади раздалось тихое поскуливание. Отшельник обернулся и с изумлением обнаружил, что их догнал Траутман, вид у пса был жалкий. Когда бедняга приблизился, хромая на трех лапах, Фендель его погладил, И пес ответил ему печальным взглядом: Хороший мальчик, хороший пес, ты очень храбрый. Пойдем к твоему несчастному хозяину, ему без нас плохо. Пермин, сгорбивший, стоял на коленях посреди тропинки, и его вздрагивающие плечи говорили о том, что он плачет. Быть может, он понял, что не найдет пути домой, к тому же округу снова заволок туман. Белый поток растекся по пустыше, ослепляя взоры, смазывая чертания, ибо горы на горизонте в мгновение ока превратились в неясную тень, а роковая тропа вновь вела в никуда. Над неведомой землей, где исчез Блоди, словно опустился занавес. Фендель обнял рыдающего Пермина. Отшельник молчал, потому что не мог придумать ничего утешительного, чтобы облегчить боль. Пескнулся носом в хозяина и сел рядом. Так они и замерли втроем, и время будто остановилось. Но вот Фендель поднял голову. На его лицо падали мелкие снежинки, которые начинали свой танец в свинцово-серых тучах низкого неба. Он заметил двух воронов, летевших очень высоко над их головами. Фендель почему-то сразу решил, что это разведчики, ведь кружили они именно над ними. С ледяного неба донеслось карканье, смешавшееся с всхлипами пирмены, которые становились все тише, пока не потерялись в хриплом птичьем грае. К Венделям баронние разговоры показались издевательским смехом. Но вот они встали. Когда слезы Пермины высохли, а туман снова окутал все вокруг, Фендель настоял на скорейшем возвращении домой. Кремплингу было бесконечно тяжело покидать место, где он потерял сына, где последний раз видел его живым. Ему казалось, что, уходя, он отказывается от своего ребенка, но все же он выполнял короткие указания Фенделя и следовал за ним совершенно безучастно, словно все дальнейшее было ему безразлично. Пес устал трусил между спутниками, и вид у него был таким же удрученным, как у его хозяина. Вскоре они снова очутились под мертвой сосной виселицей, покидая пустошь, они не произнесли ни слова ни о потере блоди, ни о том, увидит ли хоть когда-нибудь его снова. Казалось, что в ту ночь мальчик просто умер, ведь они были не в силах вернуть его из чужого мира. Фендель оцепил от сосны веревку и сматывал ее, пока не пробирались через болотное озерцо мимо острова, где нашли Траутмана, к берегу, на котором поджидал лабиринт черных камышей. Длинные посохи пришлось оставить, потому что Фенделю нужно было обеими руками держаться за веревку, а Пирмен нес собаку, пока не двигались по болоту. Второй факел давно погас, но света хватало. Туман по-прежнему наполнял кругу необычным мерцанием. Лучше не становилось, и без веревки Квендели никогда бы не отыскали те самые ворота в камышах, сквозь которые извергались густые белые облака. Нащупав проход, Фендель привязал конец веревки к стеблям камыша и повесил моток через плечо. Пермен усадил Траутмана на тропу, велев идти за отшельником, а сам пошел последним. Так начался их обратный путь по болоту. На этот раз Фендель оглядывался через каждые несколько шагов, желая убедиться, что Кремплинг по-прежнему следует за ним. Он всерьез сомневался, что у Пермина хватит сил добраться до реки, потому что тот скорее напоминал ходячий труп. Кремплинг механически переставлял ноги, и попроси его Фендель броситься в черные болотное озеро, он, наверное, выполнил бы просьбу без единого вопроса. Их снова окружил шепот черных камышей, но Кремплинг почти не замечал его, хотя раньше это сильно ему досаждало. Обратный путь тянулся куда дольше, но, быть может, так лишь казалось, ведь не осталось той надежды, что прежде побуждал их идти вперед. Несмотря на мрачную задумчивость, Пермину в какой-то миг пришло в голову, что они до сих пор не миновали сухой ивовый кустарник, где им явился волк. Эта мысль пронеслась в его голове, как сухой лис на сеннем ветру. Одна из многих, ему было все равно, потому что Фендель пошел другим путем, Или потому, что сам пирмен давно потерял представление о том, где они находятся? Квендель понял, что отшельник сумел вывести их из болота только когда камыши закончились, и они снова оказались там, где лисичка разделялась на мутные ручейки. Из тумана впереди показался ряд берез, будто тени сросшихся скелетов, но ветерок явно шелестел их хрупкими листьями. Фендель остановился и прислушался, подняв голову. Ему показалось, что он слышит какой-то звук, перекрывающий шепот берез и камышей, и чувствует чужое присутствие, к ним приближалось нечто опасное. Пермин будто бы ничего не замечал. Фендель не стал слишком торопиться и повел спутника к березам, чтобы выйти на луг. В том месте лисичка постепенно превращалась в обычную реку. Осталось пройти меньше сотни шагов до моста, темневшего в на туманом, будто дверь без порога. Если мост был виден, значит, на дороге туман рассеялся. Теперь Фендель пошел последним. Он отправил Пермина и Траутмана вперед, потому что с каждым шагом его беспокойство все нарастало. Он был уверен, что кто-то идет за ними по пятам, и не исключено, что скоро догонит. «Быстрее». Торопил он спутников, хотя сам не знал, где они найдут силы, чтобы двигаться быстрее. В страхе он снова оглянулся и замер. Затем тишину разорвал его крик. «Бежим!» «Скорее, если вам хоть немного дорога жизни. При этом он так сильно толкнул Пирмина в спину, что тот чуть не упал. Фендель схватил Траутмана, прижал его к груди и помчался вперед. Пес был тяжелым, ноги плохо слушались отшельника, и он вилял из стороны в сторону, но все же не споткнулся. Пермин бросился за ним, повинуясь так же слепо, как и всю дорогу назад, но вскоре очнулся от оцепенения. Он оглянулся на бегу, чтобы узнать, что так напугало Фенделя, и от увиденного ужас силой запульсировал в его жилах, окончательно прогоняя усталость. Возле тонкой березки стоял волк. И это был не призрак. Огромная серая фигура ничуть не была прозрачной. Зверь рванул с места и при желании мог бы настигнуть беглецов в несколько прыжков. Если они выбрали правый берег, то он выбрал левый, и теперь между ним и его добычей до самого моста не было ничего, кроме условной преграды в виде постепенно расширяющейся реки. Вряд ли волку пришлось бы сильно напрягать могучие лапы, чтобы перемахнуть через поток одним легким прыжком. Но ему нравилось бежать по противоположному берегу почти на той же высоте, давая почувствовать перепуганным к венделям, что от него не уйти. Он бежал с непринужденной грацией, свойственной всем волкам, дожидаясь, когда жертва свалится с ног, потому что даже последние силы, собранные в смертельном страхе, в конце концов уходят. Кремплинг с ужасом заметил, что Фендель замедлил шаг. Он уже собирался поддержать спутника, когда его остановил едва слышный голос. «Беги, ты боровик, не останавливайся!» «Я могу взять Раутмана". отдуваясь, предложил Пермин. «Беги дальше, чтобы не ни случилось!» донеслось до него. И Пермин не стал медлить, но в то же время что-то заставило его посмотреть влево на другой берег реки. Волк повернул к нему свою могучую голову, и Кремплинг снова встретился взглядом с сияющими жестокостью глазами, чей взор был столь проницателен и безжалостен. Во всем холмогорье не нашлось бы такой жуткой маски, которая приводила бы в больший ужас, какой возникал при виде этой дикой морды. Пермин с трудом отвернулся и еле успел уклониться от внезапно возникшего на пути куста, видимо, того самого, где Блоди оставил свой жилет. Беглецы почти добрались до моста. Слева и справа возвышались отвесные стены набережной. В приступе дикого отчаяния Пермин подумал, что с преследующим их волком возможность взобраться на мост тает, как снег на солнце. Однако Фендель был рядом. Пермин слышал, как тот дышит у него за спиной. Слышал он и собственное свистящее дыхание и шаги приминавшие траву. Он подумал, что отшельнику удалось протащить Траутмана так далеко только благодаря магическим способностям, в этом можно было не сомневаться. Но скоро бежать будет некуда. Их преследователь просто забавлялся жестокой игрой с легкой добычей. У Пермина мелькнула горькая мысль, что они попали в ловушку, ведь казалось, что они бегут по набережной совершенно зря. А потом ноги подвели его. И он упал ничком, вывихнув лодыжку. Упал и услышал свой же крик, ожидая, что волк немедленно на него бросится. И ему показалось, что над ним нависла тень, подуло чужое дыхание, и он снова завопил. Но, похоже, на этот раз кричал и Фендель, потому что призывы не прекращались, и только теперь Кремплинг понял их смысл. «Налево! Под мост! Вставай! Живо под мост! Давай! Скорее!» Пермин с трудом поднялся на ноги. Он заметил, что его колени и локти в крови, но не обратил внимания. Волк еще не бросился на них, даже не прыгнул, и только это имело значение. Слева высилась арка моста, устрашающие ворота, над которыми парил туман, и разглядеть проем было невозможно. Внизу протекала лисичка, теперь уже полноводная. Пермин мельком подумал, глубоко ли под мостом. «Там есть тропа?» — спросил он, указывая вперед под мост. Фендель кивнул, но говорить не мог. Пермин подумал, что отшельник, должно быть, сейчас рухнет без сознания. «Отдай мне собаку!» — потребовал он. Фендель покачал головой и едва слышно выдохнул. «Не останавливайся! Там узкая тропинка!» И тут его голос оборвался. Над рекой стелились клочья тумана, но они не скрывали сумрачную фигуру на левом берегу, ни ее грозной изогнутой шеи, ни страшной головы, ни светящихся глаз. Волк пошел медленнее и уставился на них. От него не ускользало ни одно движение к венделей. Скоро все будет кончено. Скоро придет его время. Они ждут его, и он явится, чтобы их освободить. Пермин добрался до моста. Он заметил, что Фендель отстал только когда его руки коснулись каменной кладки. В изнеможении он прислонился к сырым камням. Кровь шумела в ушах, как река под мостом. Что там с Фенделем? И где волк? Зверь собрался прыгать через поток когда его терпение иссякло. Последний миг добыча повела себя не так, как ожидалось. Глупые двуногие не желали сдаваться и теперь пытались скрыться в туманной дыре у него под носом. Его охватила дикая ярость на то, что он слишком долго медлил. Волк плавно приземлился на правый берег. Придется прыгнуть еще раз, совсем недалеко, чтобы достать первого беглеца. Второй скрылся под мостом, но и там его можно было настичь. На кого же броситься сначала? На того, кто уже едва ползет по земле, или на того, кто тащит на себе грязное отродье. Он выбрал того, что был ближе. Все равно, бедолага, прижавшийся к каменной стене, почти не двигался. Жалкое зрелище. Как они сучат лапками по земле, пытаясь спасти свои жалкие жизни. С него хватит. И он снова прыгнул. В эту минуту Пермин повернулся, чтобы проверить, где же Фендель — который вот-вот должен был оказаться рядом. Отшельник по-прежнему сжимал в объятиях пса, как мать обнимает ребенка. «Не останавливайся! Только не останавливайся! Беги!» — кричал он. Но Пермин не двинулся с места, потому что увидел, как над рекой пролетела вытянутая тень. Волк бесшумно приземлился прямо за спиной Фенделя и застыл на месте на мгновение, за которое с дерева слетает сухой лист, а затем со злобным ревом набросился на добычу. Пермин закричал. Это был высокий пронзительный крик ужаса, от которого зазвенело в ушах, и эхо заметалось под мостом. Фендель тоже закричал, отчаяние вернуло ему силы. «Давай! Давай!» — вопил отшельник, и теперь это звучало дико и вызывающе, как боевой клич. Он бросился вперед, и вдруг Траутман очнулся в его объятиях, яростно залаял и попытался освободиться. В последнюю секунду, когда их накрыла тень волка, они, спасаясь от когтей и зубов, прыгнули в молочные завихрения тумана над рекой. Затаив дыхание, Кремплинг смотрел, как пес и квендель на мгновение повисли в воздухе, этот образ навсегда запечатлелся в его душе. Две маленькие фигурки отделились друг от друга, странно вытянувшись, чтобы погрузиться в небытие. Пермин прислушался, не раздастся ли плеск, но ничего не услышал. Никто не упал в реку и не погрузился в ее ленивые воды. Лисичка шумела не громче, чем прежде. Волк, похоже, заподозрил, что добыча от него сбежала. Он оскалил зубы и злобно зарычал. Несколько раз, принюхиваясь и ворча, он пробежал вдоль того места, откуда они прыгнули, но вскоре понял, что все бесполезно. У него были дела поважнее. Его ждала вторая жертва. Пермин, все еще ошеломленный внезапным исчезновением спутников, не стал терять ни секунды. Он отвернулся и скрылся под мостом. Его обдало холодом. Здесь туман висел так же густо, как и перед воротами в камышах, но было гораздо темнее. Волк шел по пятам. За спиной Квендель слышал ровный стук когтей по сырым камням. Зверь до сих пор не набросился на него, вероятно, только из-за того, что не мог толком прыгнуть на узком и скользком карнизе в основании моста, где они шли. Слева над рекой клубился туман, скрывая противоположную стену. Пермин снова и снова смотрел вниз, смесь воды и воздуха, опасаясь, не утонули ли Фендель и Травман. Он надеялся, что ему удастся спастись под переной тумана и незаветно пробраться к хижине. Но что, если они не смогут удержаться на плаву? Что, если там есть подводные течения, о которых они ничего не знают? Впрочем, не стоило попусту выдумывать неприятности. Чтобы удержаться на ногах, он заставил себя вообразить, что они оба ждут его безопасности в хижине Фендере. Если он, конечно, туда доберется. Надежда таяла с каждым шагом. Ведь еще чуть-чуть, и волка ничего не остановит. Мост был не шире полегавшей по нему дороги, и Пермин понимал, что вот-вот очутится на открытом месте. Он лихорадочно пытался вспомнить, нет ли где-нибудь рядом укрытия, прекрасно зная, что на прибрежных лугах лисички нет ничего, кроме развалюхи Фенделя. Вдоль реки росли лишь несколько деревьев и кустов. Каменная стена, вдоль которой он нащупывал путь, все не заканчивалось». Даже если бы он шел еще медленнее, едва двигался, волк все равно вряд ли настиг бы его под мостом. Он слышал, как зверь пыхтит и шаркает по камням когтистыми лапами. Пермин пригнулся еще ниже, почти пополз по земле. На него нахлынуло тоже кошмарное чувство, что и на пустоши. Он просто бежал, спасая свою жизнь, и больше ни о чем не думал. Дорога бесконечна. Вспомнились ему слова Фенделя, и Пермин подумал. Наверное, он имел в виду, что эта дорога тянется без конца, чтобы удлинить твой путь. И все же он выбрался на насыпь. Его правая рука вдруг леснула по воздуху, а под ногами зашелестела трава, когда он вынырнул из-под моста, и позади неожиданно наступила тишина. Пермин на ходу обернулся. Арка моста осталась на месте, никуда не делся и туман, сквозь который больше не проглядывало болото. Если зверь продолжал поджидать его, то ничем себя не выдавал. Пермин шел вперед и думал, что волк вполне может оказаться перед ним. Однако разминуться им было негде. На этом берегу туман рассеялся настолько, что Квиндель уже различал неподалеку темное очертание хижины отшельника. Огня в окнах не было, как и следов Фенделя и Траудмана. Но это ничего не значило. Они наверняка еще прятались. А дальше, за лугом, он заметил серую полосу крыш взбечатки. В сердце Пермина снова вонзили нож, потому что при виде родной деревеньки горе от потери сына вырвалось из глубин его души. Словно на его он увидел кроватку, которая отныне будет пустовать, и рядом с которой Фиделия больше не споет колыбельную. Внезапно раздавшийся волчий вой так его напугал, что Пермин упал. Жуткий зов раздался издалека. Пермин присел на четвереньке в мокрой траве и уставился в ту сторону, откуда пришел. На мосту возвышалась огромная тень. Там, словно на скале, стоял волк. Он вызвал из черных камышей призрачных собратьев, чтобы и они могли получить жестокое удовольствие от охоты. Полумертвая жертва получила лишь короткую передышку. С ней играли, как и в минуты преследования, вдоль реки. Пермин замер на месте, не находя сил подняться. Он безучастно наблюдал за жуткой фигурой на мосту. Большой волк снова завыл, и ему ответили с болота. На этот раз вой раздался гораздо ближе, и Пермин увидел, как из темноты на дороге появляются новые тени. Их было много, они выходили из черных камышей, потому что их звал вожак. Ни один из появившихся не был равен ему ростом и мощью, но от их поджарых тел веяло силой и выносливостью, ведь хищники собрались в стаю. Ермин с удивлением задумался, почему он до сих пор жив и не стал добычей волчьей стаи. Вероятно, он был слишком мал, слишком ничтожен для такого количества жадных пастей. Эта мысль придала ему сил, и он пополз вперед, чтобы успеть добраться таки до хижины Фендели прежде, чем волки спустятся с насыпи. Он снова и снова оглядывался через плечо, ползя по густой траве, будто маленький беззащитный зверек. Волки выстроились перед низкими перилами моста, и поскольку их было очень много, грозная шеренга растянулась по дороге в обе стороны от моста. Некоторые стояли, упираясь передними ногами в низкую стену, и все смотрели на равнину звещатки. Ожидая сигнала от своего предводителя, они замерли, будто воины вражеской армии перед началом сражения. А деревня, до которой было рукой подать, безмятежно дремала в этот предрассветный час. Картина показалась Пермину столь невероятной, что он даже подумал, не сошел ли с ума от горя. Возможно, стоит ему добраться до заросшей травой хижины и войти в нее, как окажется, что на самом деле ничего не было, и все страшные события этой ночи обратятся в прах, исчезая навсегда. Пермин понимал, что у него нет ни малейшей надежды проснуться дома в своей постели, страдает похмелье и кошмаров, но зато целым и невредимым, а главное — Сблоди в соседней комнате. О нет, он совсем не грезит, ползя в одиночестве по прибрежным лугам, его сын исчез, а верные спутники пропали, тогда как нежные розовые всполохи над крышей хлипкой хижины возвещают о наступлении дня. За спиной Пермина напротив собрались ночные твари, готовые броситься на него. Квендиль услышал рев ветра даже прежде, чем обернулся, и понял, что за его спиной разразилась буря. Полы куртки накрывали ему голову, а трава стелилась по земле под сильными порывами. Пермин поднялся, но ветер тут же схватил его и заставил склониться перед своей мощью. Споткнувшись, Квендель сделал несколько шагов, прежде чем смог обернуться. Там, где раньше был туман, теперь нависали грозовые тучи, будто огромные свинцовые башни на мрачном небосводе. Ветер то разгонял их, то бил друг об друга, превращая в волны, которые разбивались о невидимые скалы. Буря неслась по небу, словно неудержимый потоп, нахлынувший на беззащитную землю, и волки охотились вместе с ней. Пермин увидел, как они оторвались от земли, когда над ними пронеслись первые облака. Сначала прыгнул большой волк, а за ним одним плавным движением последовали все его дикие собратья. Но ни одна лапа не коснулась травы и прибрежных лугов. Вся стая взметнулась вверх на крыльях бури и бешеными скачками понеслась вперед. Там, наверху, они казались сотканными из теней и воздуха и в то же время оставались чем-то большим. Пермин увидел зияющие пасти, оскаленные зубы, увидел, как напряглись их спины, когда лапы потянулись ввысь. В непреодолимом изумлении одинокий Квендель взирал на это безумное зрелище. Он ни на секунду не сомневался, что этим тварям под силу снова спуститься с высоты с той же легкостью, с какой они взмыли в облака. Мгновение и они будут над ним, и первым — огромный волк с болота. Пермин уже не смел отвернуться. Пошатываясь, он попятился к хижине, глядя в небо и раскинув руки навстречу порывам ветра, и отчасти для того, чтобы устоять на ногах, но скорее благоговейно приветствуя смерть. Это мертвецы, думал он теперь, ибо что еще могло быть там, наверху, кроме дикой охоты, которая грозила обрушиться на холмогорье из грозовых облаков? Несмотря на путаницу в речах, Фендель Эйхас всегда знал, о чем говорит. И пермину казалось, что в реве и грохоте узнаются звуки диких голосов и песни с болота, и охотничьи песни, как называл ее отшельник. И охотник он великий Черных воронов владыка, крыс, и сов, волков, Джейранов, и мокриц и тараканов. Покажется ли теперь он? о котором среди квендели не знали ничего, кроме того, что одно имя его приводит в безымянный, неописуемый ужас. Споткнувшись о последнюю кочку, Пермин влетел на небольшую полянку перед убежищем отшельника как раз в ту минуту, когда над ним появились волки. Звери спускались на землю стремительно, как стрелы, вниз, круто вниз, готовые разорвать беспомощное существо, которое тянулось к ним в безумном отчаянии. Пермин не видел ничего, кроме несущегося на него потока тел, но вот его и настигли. Пошатываясь, он попятился назад и ударился о дверь хижины отшельника. Едва прикрытая створка мгновенно распахнулась. Пермин упал в прохладную темноту хижины, и у него хватило ума навалиться на дверь изнутри. Замок щелкнул. Снаружи доносились жуткие звуки. Яростные вопли смешивались со злобным рычанием, а острые когти царапали дубовые балки входной двери. Пермин прижался к ней спиной, гадая, выдержит ли она натиск. Волки рыскали вокруг дома. В окна ветхой хижины Пермин видел, как блестят их глаза и зубы. Стропила затрещали. Кто-то скакал по крыше, пытаясь попасть внутрь, но тщетно. Пермин не мог объяснить, почему Дикой Ватаге не удалось до него добраться, но, наконец, к его безграничному удивлению все закончилось. Рев последний раз наполнил маленький двор, стремительно пронесся над кривым фасадом и провалившейся крышей развалюхи у реки, и стало тихо. — Феннель? — спросил Пермин, глядя в окружающую его темноту. — Траутман, вы здесь? Ответом ему была тишина. Так тихо бывает только в пустом доме. Прислонившись спиной к двери, Кремплинг очень медленно сполз вниз, пока не оказался на плотно утрамбованном глиняном полу.